Седьмая часть Всем привет Прошу прощения за такую задержку с этим постом Кажется, сама Вселенная настроена против меня Если кто-нибудь что-нибудь знает, пожалуйста, свяжитесь со мной Игра влево-право, Черновик 1 13 2017. Пока я проезжала очередной перекресток, меня сопровождало пение птиц. Я была благодарна им за компанию. После прощания с Клайдом я приветствовала любой звук, который отвлекал меня от моих одиноких шагов и готова была уцепиться за любое мысль противоядие от мертвой тишины. Однако мне не грело душу пронзительное, мелодичное пение птиц, ведь это был первый симптом надвигающегося рассвета. Я видел этот предрассветный час всего пару раз, бредя шатающейся походкой от улицы Нидри вниз по сладкому рынку после неожиданно тяжелой ночи. Мои соседи Молли, Крейк и Том шли, опираясь друг на друга и радостно обсуждали вечерние приключения, в то время как мы все вспоминали о вчерашнем. Сейчас обстоятельства не могли быть более странными». Мне казалось, что я одиноко, когда я шагала по дороге, и единственным дискомфортом той ночью был неустанный поток стресса и меланхолии. Однако мысль, покоящаяся в глубине моего сознания, не покидала меня в тот момент. Это было мучительное предчувствие, что предстоящий день будет иметь горькие и прямые последствия. Как бы мрачна ни была эта ночь... Я не хотела наблюдать те мучительные события, которые принес бы с собой рассвет. Спустя пару часов конвой проснется и обнаружит, что мы понесли еще одну потерю. Это не было бы жестокое душераздирающее чувство, которое мы испытали, когда Ева, Аполлон и Бони погибли у нас перед глазами. Нет, это будет глубокой несправедливостью. Не такой сиюминутный, но от этого не менее коварный. Как бы мы ненавидели сталкиваться лицом к лицу с ужасами нашей жизни, гораздо хуже, когда они поражают нас внезапно. Так что узнаем мы о них только поутру и понимаем, что судьба, которой нет до нас дела, предательски нанесла нам удар. Это утро обещало быть не самым приятным. Тем не менее, я была рада видеть, как конвой наконец появляется в поле зрения. Неуклюжий Вранглер стоял на обочине дороги, как старая реликвия. Тогда я не могла придумать ничего более утешительного, чем забраться в его надежный прочный корпус. На мгновение я нашла странным, как объект, построенный для передвижения, стал одной неподвижной точкой в моем личном мире. Хотя, опять же, это не самая странная вещь, которая произошла на злополучной дороге. Машина в люже стояла ко мне боком, окна были окутаны тьмой, но в одно мгновение я увидела красную точку тлеющей сигареты, зажигающейся за стеклом. Она вспыхнула на мгновение, прежде чем исчезнуть из виду. Я сфокусировала взгляд на Вранглере и продолжила идти, решив проигнорировать зловещее мерцание. До сих пор я содрогаюсь, предполагая, какие мысли варились в стенах этой наполненной едким дымом камеры». Я положила руку на пассажирскую дверь джипа, ненадолго останавливаясь, чтобы взглянуть на солнце. Оставалось, наверное, менее двух часов до окончательного шага за горизонт, когда Роб перенесет меня в неизведанное, в самые потаенные части игры в лево-право. Вероятно, все, что лежало в конце этого испытания – очередной перекресток, и тогда все это займет гораздо больше времени. Полагаю, есть только один способ узнать наверняка – Я тихо забралась в машину и осторожно пододвинулась поближе к Лилит. Было тесно, и теперь после того, как у нее временно появилось место для того, чтобы улечься поудобнее, мне было не так-то просто там расположиться. Но обстановка внутри по-прежнему была гораздо приятнее, чем на месте, отведенном для Клайда. Спать там, по крайней мере, этой ночью было бы сродни ходьбе по свежей могиле. Утро наступало быстрее, чем мне хотелось бы. Удивительно, но как только я проснулась, после блаженной ночи, в которую мне, к счастью, ничего не приснилось, то сразу поняла, что совсем не чувствую сонливости. Возможно, еще захочу поспать днем. Или, быть может, так на нас действовала эта странная дорога. Мне становилось тревожно от мысли, что дорога оказывала на меня некоторое метаморфическое влияние. Даже если воздействие это носило лишь положительный характер. После того, как я перестала нуждаться в питании и отдыхе, я окончательно убедилась, что дорога пытается избавить нас от всего, что могло бы нам помешать. Это почти в равной степени интриговало и пугало. Когда я открыла глаза, то увидела Лилит, которая повернулась ко мне лицом, пока спала. Мне казалось, что она уже проснулась, спокойно отдыхала и не хотела осознавать, что рядом с ней больше нет Евы. Привет. Доброе утро. Как спала? Ну, не так уж плохо, хотя мне было не очень удобно. Неудивительно, но ты привыкнешь. Прошла минута молчания. Я уже знала о свободном пространстве на другой стороне джипа, скрытом за кучей багажа и канистр. Мне было бы легко изобразить удивление из-за отсутствия Клайда, сказать, что я проспала всю ночь, направиться на бессмысленные поиски. И узнать правду вместе со всеми остальными. Часть меня хотела уйти от тяжести недавних переживаний, абстрагироваться и во всем обвинить дорогу. Но я понимала, что поступить так было бы не совсем правильно. Я не собиралась плести еще больше интригу. Во всяком случае, насколько я могу судить, Блюзжи видела, как я вернулась с перекрестка. Я бы не хотела дать ей лишний раз самоутвердиться, поймав меня на лжи. Итак, если я намеревалась рассказать им, что случилось, то разговор должен был состояться немедленно. Конечно, до того, как они сами смогли бы обнаружить отсутствие Клайда. Мне было трудно подобрать слова, их было невозможно правильно упорядочить, и я понимала, что любая попытка это сделать просто откладывала неизбежное. В конце концов, мне оставалось лишь сделать это. «Клайда нет, Эллилид». Подумав несколько секунд, Лилит выпрямилась и бросила тяжелый взгляд в сторону джипа Клайда. «Роб! Роб! Лилит! Что происходит? Что-то похитило Клайда!» Роб насторожился, осматривая заднюю часть своего вранглера. Когда он понял, что произошло, я заметила искру в его глазах. Он обернулся и начал копаться в зажигании. Он отчаянно пытался спасти Клайда. Он все еще думал, что успел бы догнать Клайда до того, как наступит конец. «Никто его не похищал, Лилит, погоди!» Роб, он ушел. «С чего ты взяла? Может, он Роб, просто...» Роб, он ушел. Он уже перешел перекресток. Глаза Роба устремились к зеркалу заднего вида, и мы встретились взглядами. Двигатель продолжал работать, пока он поворачивался ко мне лицом. «А ты откуда знаешь?» Теперь все переключились на меня. Лилит и Роб пристально глядели на меня, и впервые за все время в дороге я почувствовала себя подозреваемой. Я была с ним, когда он переходил дорогу. Какого хрена? Когда это было? Прошлой ночью, около трех-четырех утра. Он сказал, что он... В ответ на мои слова, Роб распахнул водительскую дверь и вышел из машины. Я наблюдала, как он шагает к центру дороги. Было видно, что он в гневе. Я быстро вылезла вслед за ним. Черт возьми! Брисарь! Какого черта ты ему позволила? Вы не были там, Роб. Мы были в нескольких метрах от тебя, какого хрена ты нас не разбудила? Я собиралась, но он попросил меня молчать. А, ну тогда ладно, это ведь все меняет. Это было его решение, Лилит. На моем месте ты бы поступила так же. Ага, мне ведь так захотелось, чтобы он сдох. Ты привязала Бонни к грёбаному подголовнику, но отпустила Клайда умирать, даже не сказав нам. Это разные вещи. Раз? Значит так? Да, конечно, ведь Бонни была не в себе, а Клайд был в здравом уме. Его сестра только что погибла. Конечно, он хотел к ней присоединиться, но это не повод позволять ему идти на самоубийство. С тем же успехом ты могла пристрелить его. Лилит... Роб произнес имя так жестко, что заставил ее замолчать. На мгновение, позволив группе вздохнуть, он заговорил спокойно. «Бристель, ты уверена, что ничего нельзя было сделать?» Я смотрела Робу прямо в глаза. Его слова поразили меня сильнее, чем пылкая тирада Лилит. Стоя на пересечении их выжидательных взглядов, я почувствовала, как в мой разум начали закрадываться сомнения – Что бы случилось, если бы мы уговорили Клайда вернуться внутрь, если бы Роб заставил его остаться? Мог ли он найти какую-то причину двигаться дальше, если бы остался с нами на ночь? На день? На неделю? Все, что я могла сделать, это сохранять воспоминания о прошлой ночи, вспоминая чувство спокойствия и невозмутимости, которая исходила от Клайда, когда стояла перед ним. Все, что я смогла сделать, это убедить себя в том, что я сделала правильный выбор. «Да, уверена». «Ясно. Вопросов больше нет». Роб обошел Вранглер и продолжил заниматься обычной утренней рутиной. Лилит села в машину и захлопнула дверь. «Я осталась стоять в центре дороги, думая, что хуже быть уже не может». «Я знаю, что ты сделала». «Видимо, все-таки может. Похоже, что в то время, как ей изо всех сил пыталась доказать справедливость своих действий Робу и Лилит...» Блюджей тихо вышла из своей машины, терпеливо ожидая, пока все разойдутся, прежде чем подойти ко мне с победоносной ухмылкой. «Давай без этого, Блюджей». Она продолжила, игнорируя мои слова. «Я не спала этой ночью, наблюдала за вами. Как же так, блять, вышло, что ты ушла с Клайдом и вернулась обратно с таким видом, будто ничего не произошло. Не знаю». «Был ли Клайд замешан в вашей маленькой игре, но он был чертовски недоволен тем, насколько далеко вы его завели. Он хотел уйти, не так ли?» У меня не было желания отвечать ей, да и не знала, как ответить на столь абсурдное обвинение. Было понятно, что она воспринимает происходящее как сплошной заговор. В ее словах звучала неестественная уверенность, ее язык был расплывчат, словно речь параноика». Маниакальные выводы, которые были очевидны для нее, казались совершенно неубедительными для меня, однако она и не ждала от меня ответа. «Я просто хочу, чтобы ты знала, что я не поведусь на эти игрища. Вы не заставите меня развернуться и только попробуйте выкинуть со мной хоть что-то в этом ключе, только попробуйте. Я вас прикончу». Я посмотрела на эту женщину. Ее зрачки зло сверкали, на лице нарисовалась кривая ухмылка, выражающая чистейшее презрение. «Почему ты не стала говорить с автостопщиком, Блюджей?» Брови Блюджей нахмурились, а ухмылка исчезла с ее лица. Я не собиралась дожидаться ответа. «Ну, то есть мы уже видели, что происходит, когда кто-то с ним говорит?» «Справедливо предположить, что ты это не делала?» Или я не права? Блюджи крепко сжала губы, свирепо глядя на меня, на ее висках вздулись вены. Все в порядке, Блюджи? Мне тоже было страшно. Я подошла к задней части Вранглера, Роб вытаскивала из багажника плиту и четыре складных стула. После того, как я помогла ему поставить их посреди дороги, он приготовил мне миску горячего риса. Я села рядом с ним и принялась за еду. Несмотря на полное... Отсутствие голода. Мы не могли придумать тему для разговора, и еще два стула так и остались незанятыми до конца перекуса. Когда я села в ранглер, Лилит показалась мне слишком тихой. Она была не такой сердитой, как раньше. Теперь она боролась с противоречивыми чувствами, которые порождала ее ярость. Мы с ней переглянулись через зеркало заднего вида. Ее взгляд был совершенно потерянным. Я обнаружила, что мое лицо выражало те же эмоции. Думаю, мы понимали друг друга... Понимали, что на этой дороге не было легких путей, и что мы должны прощать друг друга и самих себя за решения, которые нам пришлось принять. В конце концов, я бы не удивилась, если впереди меня ждет еще немало таких трудных дилемм. До леса оставалось ехать меньше часа. Поездка предсказуема была лишена разговоров. Но когда кукурузные поля сменились темно-зеленым лесом... А небольшой съезд, на котором нам предстояло повернуть, неумолимо приближался. Роб нарушил тишину своим указанием, которое было адресовано всем машинам. «Паромщик всем машинам, хочу сказать, что делать этот поворот вместе со всеми вами – большая честь. С этого момента движемся медленно. Сообщайте обо всем необычном и внимательно следите за дорогой. Поняли? Если да, то вперед». Роб выкрутил руль до упора, и мы медленно, но верно повернули в сторону узкой просеки. Асфальт исчез из-под колес, уступив место грубой грунтовой дороге. Возвышающийся легион закрученных деревьев накрыл конвой своей тенью, и солнце почти исчезло за их густым навесом. Исключительное значение этого небольшого поворота было очевидным. Наконец мы ступили за грань неизвестного. Насколько я знаю, мы первые, кто зашел так далеко, и были настоящими первопроходцами совершенно неизведанного мира, я невольно задержала дыхание. Я внимательно изучала своих напарников. Лилит даже не смотрела в окно и была погружена в собственные бурные мысли. Роб реагировал именно так, как я ожидала. Он смотрел на дорогу с нескрываемым интересом. «Ну к черту! Прекрасно, не так ли?» Я перевела взгляд на лобовое стекло и улыбнулась. Даже с учетом напряженного утра и неизвестности, которая ждала нас впереди, заявление Роба прозвучало с такой искренней радостью, которую я не смогла оставить без внимания. Так же, как и не могла не согласиться с ним, это жуткое место было по-своему красиво. Весь оставшийся день Вранглер так и полз с черепашьей скоростью. Леса были обширные и необъятные, тонкие ветки лениво свисали сверху и отбрасывали на нас Свои зловещие тени, когда мы проезжали под ними. Многие из деревьев стояли под неестественно кривыми углами. Их наклоны были совершенно различны. Разглядеть что-либо между деревьев не представлялось возможным. Роб каждую минуту посматривал на обочины. Стволы окружавших нас деревьев были очень толстыми и жались друг к другу так плотно, что следующий поворот возможно было заметить издалека». Я подозревала, что Роб просто не хотел рисковать, что он параноидально ожидал от дороги очередных неприятностей. Он взволновался понапрасну. За всю вторую половину дня мы встретили лишь четыре поворота, они были видны заранее, и к ним было нетрудно подготовиться. Не успел я оглянуться, как наступил ранний вечер. Лесу не было конца, в течение небольшого промежутка времени мы ехали в гору и оказались на возвышении. Слева от нас находился бесконечный лес, а справа глубокий овраг. Теперь, когда следить нужно было только за одной стороной дороги, Роб был более расположен к общению. Что планируешь делать, если доберешься до конца? Задокументирую, вернусь домой и поделюсь с миром. А дальше? Думаю, после этого можно было бы взять отпуск. Съездить в Лондон. Хочешь устроить мне экскурсию? «Ты никогда не был в Лондоне?» «Я был там проездом, перевозил посылки. Никогда не любил большие города, по возможности стараюсь держаться от них подальше. Но с хорошим проводником я бы сделал исключение». «Ха, хорошо». Вот и готов заголовок для следующего репортажа. Роб Гадхард покоряет Лондон. Не думаю, что люди захотят это слушать. Ну, не знаю, мне кажется, слушатели найдутся. Или ты боишься, что Лондон тебе все-таки понравится? А, Джуниор бы мне все уши потом прожужжал. Это точно. Погоди, кто? Мой сын не позволил бы мне забыть об этом. Он обожал города. Я бросила взгляд на кромешный темный лес и внезапно вспомнила о своем прибытии в Феникс. Штат Аризона. Всего пятью днями ранее. Вспомнила свою первую встречу с Робом Гатхардом, при которой рассказал о своей жизни. Поведал мне свою краткую биографию. Я не настаивала на подробных деталях, желая услышать историю его словами и предполагала, что услышу новые подробности во время поездки. Но после четырех дней интриг, ужасов и нескончаемого стресса у меня не было на это времени. Честно говоря, только сейчас я осознаю, как мало мы успели обсудить на первом интервью и сколько личного он смог утаить. Я не знала имен его бывших жен или вообще хоть кого-нибудь, кто не принимал непосредственного участия в его работе с паранормальными явлениями. Например, я не знала, что имя его сына Джуниор. Обычно это слово используется в качестве общего прозвища для ребенка, но оно также может означать что-то более конкретное. У вас с сыном одинаковое имя? Роб удивился и повернулся ко мне. «Ну да, разве я тебе не...» берегитесь? Роб резко обернулся на дорогу и затормозил. Нечто в мгновение ока пересекло проезжую часть, промчалось вниз по склону и скрылось за лесной опушкой. Наряду с гудением двигателя послышался удаляющийся стук и шелест листьев. «Что это было? Олень?» «Похоже на то!» Оно появилось прямо со стороны обрыва. В чем смысл? Олени вообще умные. Поехали уже, это всего лишь... Меня прервал вновь раздавшийся посторонний гул, исходящий из леса по правую сторону от дороги. Что это за звуки? Не будем выяснять. Роб нажал на газ, но не прошло и пяти секунд, как он снова надавил на тормоз. Прямо перед нами... Из леса выскочила группа из трех-четырех оленей. Сзади еще несколько оленей врезались в резко затормозивший джип. Пока Роб пытался снова привести в движение машину, я посмотрела в сторону леса и поняла, что это был за грохот. Громоподобный топот сотен копыт. Они стучали по подлесью, переламывая с собою камни и ветки по пути к нам. В одну секунду тишина леса разразилась страшным рокотом. Непрерывная орда бешеных оленей вырвалась из-за деревьев. Роб собирался нас успокоить, но не успел. Дорогу перед нами наводнила толпа бегущих оленей. Непрерывный поток полностью заслонил свет фар. Лилит отскочила от пассажирской двери. Вранглер содрогался от глухих ударов. Несущиеся олени, не имея пространства для маневра, врезались головами в бок джипа. Один небольшой олень вырвался из леса и врезался в темно-зеленый металл прямо под моим окном с такой силой, что дрогнуло стекло. Кажется, я услышала, как сломалась его шея. Те олени, которые промчались мимо нашей машины, кончили немногим лучше. Стадный инстинкт вынуждал бежать всех и каждого. Я могла лишь наблюдать, как они ныряли прямо в обрыв. Бесчисленные тела исчезали в темноте. Я могла лишь предположить, что было на дне братской могилы. Там росла огромная куча изломанных и изувеченных тел. Роб, вытащи нас отсюда! Мы не проедем. Лучше не высовывайся. Какого хрена? Кто-нибудь, помогите! Блюджи была в ужасе. Вранглер принимал на себя сотни ударов со стороны отчаянных существ, но до сих пор оставался на колесах. Когда я оглянулась в сторону Блюджи, то увидела совершенно другую картину. Машина стояла под углом, и стадо оленей общими силами толкало ее к обрыву. Было хорошо видно пассажирскую сторону, она была пронизана красными пятнами и глубокими вмятинами. Олени проносились мимо, неуклюже карабкались по капоту и разбивали двери машины. Блюджи вопила в рацию, закрыв глаза руками, тем временем одна из передних шин ее автомобиля сошла с дороги, и машина села дном на край обрыва. К счастью для Блюджи, когда я снова посмотрела на лес, то обнаружила, что в нем уже почти никого не осталось. Поток колени сильно поредел, и последние из них выбегали из-за деревьев и пересекали через дорогу. Положение в конце стада обеспечило им достаточно места для маневра вокруг конвоя. «Помощник Блюджей! Срочно вылазь из машины, у нас мало времени!» «Что это была за хуйня, а? Что?» «Это было всего лишь стадо оленей, Блюджей, но они неслись довольно резво, и я бы не хотел встретиться с тем, от кого они бежали. У нас нет времени возвращать твою машину на дорогу. Иди сюда!» По радио были слышны лишь помехи и жадные вдохи, с которыми Блюджей судорожно хватало воздух. — Вот черт! Вы двое оставайтесь в машине. Лилит! Дай мне ружье, я не собираюсь рисковать! Лилит нашла ружье и передала его Робу. Схватив несколько дополнительных боеприпасов из бардачка, Роб вылез и хлопнул дверью, шагая по грязи к разбитой машине Блюджей. Я перебралась в заднюю часть Вранглера, разворошив кучу пустых канистр и пытаясь разглядеть, что происходит. Почти титаническим усилием Роб открыл пассажирскую дверь и протянул руку Блюджей. Я наблюдала, как она расстегнула ремень безопасности, вылезла без посторонней помощи и сразу же бросилась со слезами на грудь Роба, сжав кулаки. Она выглядела расстроенной, напуганной и очень, очень злой. Роб стоял, обняв ее. Пока она рыдала, давая волю обиде и ужасу, Роб пытался успокоить ее своим шепотом. «Давай же, Блюджи, нам пора двигаться!» Лилит говорила шепотом, чтобы Блюджи поскорее пришла в себя. Я наблюдала и молча разделяла ее нетерпение. Потом что-то бросилось мне в глаза. Что-то вдалеке, позади Лилит. Оно пробивалось сквозь деревья, Я обернулась и перебралась в переднюю часть автомобиля, чтобы воспользоваться рацией. «Роб, вернись. В лесу что-то есть». Услышав предупреждение, Роб повернулся сначала ко мне, а потом в сторону леса, откуда бледный силуэт продвигался в их сторону. Когда существо на секунду появилось в просвете между стволами деревьев, я успела разглядеть, что оно было совсем небольшим, а его тело было совершенно истощено. Передвигалось оно... На всех четырех конечностях. Существо остановилось у обочины перед робом и блюдже, и в густой тени деревьев его трудно было рассмотреть. Блюдже отцепилось от роба, достала из рюкзака налобный фонарь, после чего дрожащими руками медленно направила его на существо и щелкнуло переключателем. Открывшийся вид не поддавался никакому объяснению. Луч фонаря мгновенно осветил исхудавшее тело ребенка. На вид ему было едва больше года. Бледная кожа была покрыта грязью и плотно обтягивала его хрупкие кости. Он смотрел на блюдже, подняв руку перед глазами, прикрываясь от яркого светодиодного света. «Боже, что с ним происходит?» У меня тоже возник этот вопрос. Я прикрыла рот рукой, когда я увидела, как ребенок начал преображаться, продвигаясь сквозь свет. Форма его тела менялась с каждым движением, его конечности увеличивались резкими рывками, за раз прибавляя в долине по несколько сантиметров. Все, на что попадал луч света, росло с гротескной быстротой, как будто ребенок старел на наших глазах. Издав мучительный вой, существо бросилось к Блюджи и вышибло фонарь из ее рук. Блюджи завопила от шока и боли, схватившись за руку. Ребенок выглядел так, будто повзрослел на три года за считанные секунды. Даже в темноте, после того, как ее фонарь разбился о землю, было понятно, Блюджей парализовано пронизавшим ее ужасом. Роб не стал медлить. Он схватил Блюджей под мышки и потянул ее назад под свет фар автомобиля Блюджей. Существо было потянулось за ними, но как только его рука попала под свет, тут же одернула ее. В его глазах стояли слезы, пальцы пораженной руки постарели сильнее, чем остальное его тело. Оно снова взвыло, как бы жутко оно не выглядело. Существо не казалось мне злым или демоническим по своей природе. Оно посмотрело на и расстроенным взглядом, искренне не понимая действий окружавших его людей. Ребенок с жалостью взглянул на свои деформированные пальцы. Трансформации в самом деле были настолько же болезненными, насколько казалось со стороны. «Блюджей, оставайся в свете фары, не останавливайся!» Блюджи отделилась от Робы и побежала к Вранглеру. Как только она начала бежать, ребенок издал пронзительный крик и ударил по капоту машины Блюджи. Удар был невероятно сильным. Менее чем за мгновение подвеска сплющилась в груду металла. Уцелевшая фара исчезла из поля зрения, когда автомобиль со скрежетом перевалился за край дороги и покатился в ущелье. Как только Ропы и Блюджи снова оказались в темноте, ребенок быстро подбежал к Блюджи. Схватил ее за ногу и с силой дернул на себя. Блюджи потеряла равновесие и упала на грунт, ударившись подбородком о камни. Блюджи бросила на нас совершенно ошеломленные глаза, полные мольбы. У нас с Лилит было лишь несколько секунд, чтобы встретиться с ней взглядом, прежде чем ее потащила прочь. Она закричала от боли, ее лодыжка прочно лежала в железной хватке ребенка, и он поволок Блюджи за собой, как тряпичную куклу. Роб протянул ей руку, пока она извивалась и пыталась противодействовать непреодолимой силе, но они едва смогли коснуться друг друга. Все попытки Роба схватить ее за руку оказались напрасны. Блюджи начала царапать грунт, собирая ногтями темную землю и вырывая камни из почвы. Роб взял в руки ружье и поднял его перед собой, достал из нагрудного кармана пулю и зарядил оружие. Блюджей с ужасом наблюдала за тем, как Роб поднял ружье и нацелился в затылок ничего не подозревающего ребенка. «О, Боже!» Она отвернулась от окна, пытаясь укрыться от безумия, происходящего снаружи. Я с трудом поборола желание отвести взгляд, когда Роб положил палец на спусковой крючок. Но выстрела так и не последовало. Блюджей завизжала, когда ребенок дотащил ее до деревьев. У Роба тряслись руки, он был не в состоянии выстрелить. Громко проклиная сам воздух, Роб позволил ружью упасть на землю. Он стоял неподвижно, а вопли Блюджей продолжали исходить от лесной опушки. У меня с Лилит на лице были те же эмоции, что и у Роба. Как и мы, он был совершенно растерян. Однако он не оставался в этом состоянии долго и вскоре возобрел самообладание. «Бристоль, в зеленой сумке есть фонарь. Возьми его!» У меня не было времени задумываться. Я отчаянно искала фонарь, пока крики «Блюджи» отдалялись с каждой секунды. Обнаружив большую зеленую сумку в дальнем углу, я подобралась поближе, расстегнула застежки и высыпала содержимое сумки внутрь салона. Сверхмощный светодиодный фонарик с лязгом упал на пол, но я успела схватить его прежде, чем он укатился под кресло. Распахнув задние двери и выпрыгнув на грунтовую дорогу, я бросила фонарь в сторону протянутой руки Роба. Поймав его, Роб сразу же помчался в лес, оставив нас целлюлит позади. Чтобы понять, что там творилось, оставалось ориентироваться только на звук и вспышки света. Спустя минуту тишины лучи фонаря прорвались сквозь деревья. Отдаленный крик блюджей усилился, когда ребенок завопил сам. В ночной глуши эхом разносился треск коры, так как сами деревья содрогались от нечеловеческих звуков. Свет беспорядочно двигался, роб болезненно рявкнул, внезапно вой существа начал отдаляться вглубь леса, и наступила тишина. — Присоль, что происходит? — Сама не понимаю. Давай не будем выходить из машины. Казалось, мы прождали целую вечность, пока наконец не услышали шорох подлеска. Мгновение спустя Роб появился из-за деревьев, держа руку Блюджи на плечах. О, Господи, слава Богу, Господи! Они медленно проковыляли до нас, спотыкаясь на каждом шагу. Блюджи хромала, так как ее лодыжка была ужасно изодрана. На лице Роба появились царапины, но в остальном он выглядел невредимым. Он обратился к нам совершенно измученным голосом. Расплюнуть. На моем лице сама по себе появилась бессильная улыбка, выражающая искреннюю радость. Я поднесла руку к рту, и по щекам потекли слезы безудержного облегчения. Наступил короткий, мимолетный миг облегчения. Но на этот раз нам удалось преодолеть испытания. Мы были изрядно измотаны, зато остались в живых, остались вместе. У блюджей не было сил держаться на ногах, и она рухнула на землю, выскользнув из рук роба. Роб обернулся к ней. Она медленно ползла к обрыву. — Блюджи, Денис, ты в порядке? Блюджи приостановилась, оперлась руками о землю и начала подниматься, пошатываясь. Думаю, она все же могла стоять на ногах и без его помощи. Когда Блюджи наконец встала, она повернулась обратно к Робу и подняла ружье, направив прицел ему в грудь. Деннис, что ты делаешь? Опусти ружье. Это был ребенок, Роб. Это был ребенок. Как? О боже, Бристоль, что происходит? Лилит, не выходи из машины. Деннис, ты видела то же, что и я. Видела, на что она способна. Оно, оно содрало мою кожу, оно меня искалечило. Зачем? Зачем вы это сделали? Денис, ты видела, что произошло, так? Ты знаешь, что это правда. Мы бы никогда так с тобой не поступили. Это происходит со всеми нами. Это... роп уставился на блюдже и затем опустил взгляд на ружье. Ладно, давай сядем в машину. Прямо сейчас. Я развернусь, отвезу тебя домой и высажу у туннеля в целости и сохранности. Я просто хочу, чтобы ты благополучно добралась до дома. Что скажешь? Блюджи посмотрела Робу в глаза, ружьё дрожало в её руках. Мы ждали от неё ответа. Я тебе не верю. Роб упал на колени. На его лице застыло удивление. Из плеча прыснула темная красная струя. Я не могла дышать. Все мое тело было парализовано. Я не могла в это поверить. «Не могла поверить в опиющую несправедливость происходящего. Я до сих пор не понимаю, как это могло произойти». «Боже мой, Господи!» подошла к робу, выхватила горсть боеприпасов из нагрудного кармана и быстро перезарядила ружье. Она перестала дрожать, в ее движениях появилась уверенность. «Ко мне пришло ужасное, но очень простое осознание. Прямо сейчас... «Я могу умереть!» Я запрыгнула обратно в машину, хлопнув за собой дверью, Лилит не двинулась с места. «Нам нужно ехать, Лилит, слышишь? Давай, нужно ехать!» «Я не понимаю!» «Вышли из машины, вы обе! Я сейчас убью его! Я убью его!» «Думаешь, он нас убьет?» «Да нет же, она хотела выстрелить ему в грудь, но в последнюю секунду передумала. Она блефует!» «Блефует?» «Хочешь, чтобы мы вышли из машины!» Думаю, чтобы отобрать в Если она оставит нас здесь, мы все равно умрем. Знаю. Ну, мы не можем ей ничего противопоставить, иначе одна из нас. Убирайтесь хуям из машины и поднимите руки, чтобы я могла их видеть. Все в порядке, Блюджей. Вот, видишь? Я наклонилась и взяла рацию, прижимая ее к рукам Лилит. «Слушай, сейчас нам придется быстро забежать за деревья. Сначала укроемся за капотом машины, а потом побежим в лес, как только представится удобный момент». «Я, я не могу, Бристоль». «Я, конечно, извиняюсь, но у тебя нет выбора». Я осторожно приоткрыла водительскую дверь, вылезла и начала передвигаться вдоль загрязненной части кузова, пригибаясь, чтобы избежать прямого взгляда Блю Лилит вылезла за мной, тихо закрыв за собой дверь, не издавая ни звука, чувствуя каждый шорох листьев, находящихся под ногами, я указала жестом, что нужно обойти машину. Лилит пошла первой, держа голову под окнами. Она пробралась к передней части автомобиля и прошла за угол. Находясь около капота, нам было удобнее всего добраться до леса. «Не пытайтесь играть со мной в грёбаные игры!» Пока я пыталась обойти машину, чтобы присоединиться к Лилит, у и кончилось терпение. Я услышала её приближающиеся шаги по неровной земле. Ситуация быстро выходила из-под контроля. Я могла сделать только одну вещь, чтобы спасти нас обеих. «Мы выходим!» Я подняла руки и встала, пробираясь к задней части Вранглера. Блюджи остановилась, когда зашла настолько далеко, чтобы ей было видно Лилит. Она повернулась ко мне лицом и прицелилась из ружья. Мгновение спустя я услышала, как Лилит выбежала из машины и побежала в лес. Блюджи быстро поняла, что произошло, и, вскрикнув от негодования, повернула ружье в сторону деревьев. Лилит уже скрылась в темном лесу и оказалась вне досягаемости, вне поля зрения. Я решил, что пытаться обезвредить Блюджей в этот момент было бы ошибкой. Это было правильное решение. Быстро сообразив, что Лилит ей уже не достать, она направила прицел в мою сторону. Я знала, что вы сговорились, уроды. От злости и напряжения ее глаза чуть ли не вылетели из орбит, все ее лицо налилось кровью и... «Скривилась в бешенстве. На протяжении всего пути я ни разу не видела ничего подобного». «Ты больна, Блюджей. Молчать? Я не поведусь на твои долбаные уловки». «Уловки? Что? Аполлон, Ева, Бони. Ты видела все, что с ними произошло. Это за пределами нашего понимания, моего, твоего. Никакой магии не существует». «Есть только идиоты и ёбаные мошенники!» Вот так. В одной фразе, в одной этой фразе, лишь одно предложение постепенно довело Блюджей до безумия. Непреклонная вера разрушила ее разум в водовороте противоречий. С каждым необъяснимым событием, с каждой жестокой смертью, которые разворачивались перед ней, непоколебимый скептицизм Блюджей все больше давил на нее – Накапливались противоречия Ее скептицизм не позволял ей обвинить во всем дорогу Вместо этого она обвинила нас, заговорщиков Которых становилось все меньше и меньше Для нее мы были преступниками Наши обманы резко сменили бездумные угрозы Откровенные убийства Для нее единственными монстрами на этой дороге были мы Это было не сумасшествие Это была самооборона Это уже не имеет значения Поезжай домой, хорошо Но просто Хотя бы возьми с собой, Лилит, пожалуйста Она здесь ни при чем По-твоему, я совсем отсталая, Алиса Думаешь, я ничего не знаю? Думаешь, я за вами не следила? Вы все замешаны в этом Все до одного Ах да Насколько я знаю, вы все прекрасно умеете ходить «Прости, но... думаю, я не позволю тебе сделать это». Она издала саркастический уродливый смешок, крепко прижимая ружье к плечу. «И как же ты собираешься мне помешать?» Но это всегда было твоей проблемой, не так ли, Денис? Тебе не хватает воображения. Я сделала шаг назад, позволяя гравитации перенести меня через край крутого склона». В последние несколько секунд, перед тем как провалиться в темноту, я сжала пальцы левой руки. Когда я вышла из машины и подняла руки вверх, мои пустые ладони были развернуты внутренней частью к ней. Блюджей могла легко принять кольцо вокруг моего пальца за драгоценное украшение. А теперь, когда я падала в пропасть, глаза Блюджея были направлены на мой сжатый кулак, и она увидела, что было прикреплено к обратной стороне кольца. Маленький светодиодный фонарик, открывашка для бутылок и ключ зажигания от Вранглера. Я исчезла в пропасти, готовясь к тому, что ждет меня на ее дне. Не имея альтернатив, я летела вниз. Меня провожали крики блюджей, устремленные вслед за мной в бесконечную темноту.